и всегда рады случаю поднять кружку за здоровье Гамбринуса, за дело, которое мастерски делают, за добрых друзей. Но, пожалуй, никогда еще за свою тысячелетнюю историю стобашенный город не оказывал такой чести, такого внимания его величеству Гамбринусу, как в эти майские дни. Надолго запомнит Прага 9 мая 1945 года В этот день было покончено с поганой фашистской армией фельдмаршера Шернера. В этот день свершилось то, о чем повествует старинная чешская легенда. И будет у нас в Чехии хорошо, когда на Староместской площади стукнет копытом казацкий конь и когда напьется он воды из Волтавы. 9 мая 1945 года, когда остывший за ночь воздух еще не успел нагреться, на крышах все еще лежала роса. В Прагу вошли русские. Они появились вовремя. Фашистская погонь перед своим издыханием Жгла и рушила стубашенный город. Русские войска шли нескончаемыми потоками: Танки, пушки, автомобили, пехота. В небе плыли краснозвездные самолеты. На рысях мчалась конница. Сбылась старинная легенда. Казацкий конь стукнул копытом о камень Староместской площади, Спустился к Волтаве И напился из нее студеной воды. И зашумели пражские сады, И зазвенели кружки, Прогрековала. Везде музыка и песни. Чехи, русские, словаки, сербы. Вслед за казацким конем, Отведавшим серебристые водицы из Волтавы, Мочили усы в пиве. Пивовары Смихова, Нуслия, Браника и Велки-Ваповец не успевали за старательными подданными Гамбринуса. Во всех ресторанах, трактирах, кофейнях было так тесно, что не будь Гаврилов русским офицером, ему и Либуше, тоже пришлось бы, прежде чем сесть за столик, постоять в очереди. Но русскому, да еще танкисту, с тремя нашивками за ранение, с усыпанной орденами грудью, везде находилось место. И Гаврилов с Либуше, Весьма скоро приняли подданство Гамбринуса. Давно Прага не дарила таким вниманием своего самого веселого короля. Полковник Бекмурадов дал Гаврилову отпуск на 6 дней. При этом заметил, что тут плохо выглядит, и ему не недельный отпуск, а санаторий требуется. И подполковник Скурат так считает. Почему бы Гаврилову не поехать? Возможно, сейчас есть. Правительство Чехословакии предоставило советской армии самый большой санаторий на курорте Карловы Вары. Гаврилов поблагодарил, но от санатория отказался. Полковник вскипел, назвал Гаврилова мальчишкой, который ничего не смыслит, если отказывается от мирового курорта. Гаврилов помолчал. Полковник успокоился, закурил и стал рассказывать, какой замечательный курорт Карловы Вары. Он ездил туда с морожкой, когда Гаврилов лежал в травнице. На курорте есть дом, в котором жил царь Пётр I, кузница, где он работал, трактер на горе. «Ну как, поедешь?» Гаврилов снова замотал головой. Полковник покраснел и с безбожным акцентом разраженно спросил. «Слушай, Гаврилов, что ты за человек? Ты как думаешь, Карл Маркс умнее нас с тобой, а?» — Безусловно. — Да, так вот, он три раза ездил туда, из Лондона. Через ла переправлялся, волной совсем. — Сколько в поезде трясился да на лошадях! — махнул рукой полковник. — По твоему физиономию вижу, не хочешь ехать. Твое дело, гуляй. Прага — хороший город, правда староватый. Но ты любишь архитектуру, тебе понравится. Гаврилов готов был уже идти, но Мегмурадов остановил его. Попросив Гаврилова не обижаться, полковник помолчал немного и начал говорить о том, что вот где современные женщины в условиях войны одинокие и потому охотно откликаются на ласку. Этим пользуются разные хлюсты, а некоторые, как выразился полковник, стали прямо автоматчиками в этом деле. Находятся и такие мерзавцы, которые обещают жениться. Полковник встал из-за стола и, шагая по кабинету, сердито продолжал, что пора не понять, что мы не в завоеванной стране. Чехия и Словакия — наши братья. Резко остановившись, полковник спросил Гаврилова. Ясно ему? Гаврилов слегка побледнел. Ясно, — плохо сказал он и после небольшой паузы спросил. А если люди любят друг друга? Любят? — спросил полковник. — Да. — Слушай, Гаврилов, ты умный парень. Ты не знаешь правил уличного движения? Что надо делать, если над улицей висит кирпич, а? Он неожиданно громко фальцетом прокричал. — Умный водитель, когда видит такой знак, жмет на тормоз. Понимаешь? Потом задний ход. Ясно? Гаврилов помедлил с ответом. — Разве любовь, — думал он, — подчиняется каким-то правилам? Разве признает она границы, или ей визы нужны? Разве ее можно остановить, как автомобиль, нажатием на тормоз? «Нет», — сказал Гаврилов после затянувшегося молчания. «Я не согласен с вами, товарищ полковник. Любовь не подчиняется правилам уличного движения. Нет, товарищ полковник, и тормоза тут не подходят». «Ты, наверное, поэт, Гаврилов, а?» «Нет, товарищ полковник, к сожалению, нет». Полковник закурил. И, выпустив облако дыма, спокойно сказал, что Гаврилова интересно слушать. И он поговорил бы с ним еще на эту тему, но ему некогда. Он показал на лежавшие перед ним бумаги. Их ждет генерал, и если они через час не будут на столе генерала, то ему, Бегбурадову, сяким башка будет. Не присаживаясь, полковник уткнулся в бумаге и, протянув Гаврилову руку, закончил разговор одним словом. «Желаю!» Получив отпускное удостоверение, Гаврилов вышел из штаба, рассуждая, что шесть дней, как не верти, это всего-навсего шесть дней. А что шесть дней, когда им с Либуши нужна вечность? Либуши. Ну что же делать? Ехать к Либуше вот что. К черту все тормоза, кирпичи и задние ходы. Закатятся они сейчас в один из тихих уголков весенней Праги и, как говорится, ищи ветра в поле. Праги, Гаврилов и Либуши чувствовали себя как птица в лесу, лети куда хочешь. Не было к тому же ни настороженного, просительного взгляда милого Иржака, ни грустного, сдобренного какой-то холодной фарфоровой улыбкой лица дяди Яна. И потом, травницы, крохотный, как скворечный городок. Жизнь в нем, несмотря на тщательные попытки травничан угрыть ее от посторонних глаз, проходит на виду. А здесь, в шумном стабашинском городе, столько глухих, очаровательных уголков. Здесь, без оглядки на людей, они хорошо могут провести время. Провести время. А как её предупреждение полковника? Но ведь от к нему не относится. Он же не подлец, чтобы бросить либо же после того, как она стала его женой. Нет, он не собирается давать задний ход, или там нажимать на тормоза. Полковник, как говорят сиверяки, Сделал ему намек. Ну и что же? Всякий раз, когда они выходили из дому, возникал один и тот же вопрос. Куда идти? Гаврилов говорил, что ему все равно. Лишь бы не в смехов где стоял их полк, и не на Вацлавскую площадь, где сплошные ожерелья магазинов и отелей, где столько военного начальства, что правую руку надо привязывать к козырьку. А то еще пропустишь какого-нибудь реки его службиста, и получишь вместо удовольствия нагоняй. И все же, куда идти?» Они не могли осмотреть всего, куда там. За шесть дней это просто невозможно. Но Гаврилов все же хотел хотя бы бегло посмотреть наиболее интересные места и архитектурные памятники. Либо же показал ему Грачаны, Строговский монастырь, Ленту и Петржин. Гаврилов долго стоял у чудо-поющей готики, собора Святого Вита и перед порталом храма Святого Иржи. Он таскал с собой альбом для набросков. У него, как говорят художники, был цепкий карандаш. Всего лишь несколькими штрихами он умел схватить предмет. Либо уж и нравились рисунки Гаврилова. Прага выглядела как настоящая. Но ее интересовала, какая Москва. Ее вопросы не мешали Гаврилову делать наброски. О Москве, о милой Москве, где ждет его мать. Он мог говорить сколько угодно. Лебуша понравилось имя матери Гаврилова. Несколько раз она повторяла. Екатерина. Очень хорошо. Екатерина. Лебуша была любопытно как каждая женщина. Ее интересовало, есть ли в Москве река и как она называется. Есть ли старое место, как выглядит университет, сколько в Москве надражи. «Вокзалов. Как выглядит метрополитен?» Гаврилов рассказывал о Москве с вдохновением. В воображение Либуши вставали сказочные картины в стиле Рериха. Говоря о Москве, он порой забывал о рисунке, горячими глазами смотрел на восток, и ему виделось раннее московское утро, медленное течение в граните новых берегов Москвы-реки, легкая кисия пара над водой, Золотой блеск кубалов Ивана Великого, Коронное оторочье кремлевских стен и чудо-башен. А за рекой широкая Красная площадь. Храм Василия Блаженного кажется нерукотворным. Над Красной площадью, над тихой рекой, Малиновый звон курантов. Будто дровосек-кудесник колет серебряные чурки. Либо же слушала его, чуть дыша. Медленно текут воды Москвы-реки. Порой их движения не видно, Тогда кажется, что это не река, А боевой пояс русского богатыря, Брушенный назем после жаркого боя. И Кремль — не сход чудо-зданий, А злато-кольчужная грудь богатыря, Пролегшего отдохнуть. И храм Василия Блаженного, Отделанный дорогим узорочем, Вовсе не собор, окованный из злато-шлем, Снятый богатырём. И мостовая красной площади тоже вовсе не мостовая, А кудрявая борода богатыря. Москва. Как красиво рассказывает о ней Василь. Скоро Лилибуша увидит ее. А Гаврилов думает о своем. Хорошо стоять с любимым человеком У стены Вашеградской крепости, Древней цитадели князей чешских, И смотреть на раскинувшиеся внизу Гусистские городов, На величественную Волтаву, На затянутые дымкой дали. Но время течет быстрее вот во Волтаве, Вот уже прошло четыре дня отпуска, осталось два, и снова в часть. Эх, либуши-либуши, на радость или на горе-то встретилась русскому парню, донскому казаку. На Вышеграде, возле собора святых Петра и Павла, покоятся останки биржа Косметаны, Карела Чапика, Яна Неруды, первой скрипки мира Януко Белика, скульптора Васлова Мысльбека, Бажена Немцовой. На скале над Волтавой стоит небольшое, с виду неказистое здание, Либуша на баня. Здание это – легенды легенда преданий о премудрой княгине Либуши. Одно из них гласит, владевшая даром пророчества юная супруга князя Баршемысла, красавица Либуши, глядя с высокой скалы Башеграда на долину с полями зреющих хлебов, вдруг впала в экстаз, протянула вперед руки и указывая на синеющие за рекой леса, заговорила пророческим языком. «Вижу огромный город, слава которого возвысится до небес». В сказаниях народа и в его эпических преданиях, как известно, быстро исполняются все желания. Чехи построили город в том месте, на которое указывала княгиня Либуши, назвали его Прагой. «А что ты мне скажешь, Либуши?» спросил Гаврилов когда Либуша рассказала ему эту легенду. Либуша протянула руки в сторону Москвы. «Вижу», — начала она, — «великий город, его слабо звезд коснется, все планеты склонятся перед ним. Этот священный город тебе строить, такова моя воля». Она опустила руки и звонко засмеялась. Гаврилов хотел было обнять ее, но услышал шаги, он оглянулся. В вышеградской стене поднимались полковник Бекмурадов и подполковник Скурат.